Часть шестая. Белый. А теперь срочное сообщение. Две сенсации в одном часе. Японские СМИ сообщают о новой зоне разлома. По их подсчётам 44-й, хотя официально с Овбезом ООН зарегистрированы пока лишь 34 аномальные территории. Кроме необычного порядкового номера, очередная зона имеет ещё одну невероятную особенность. Вместо территории она имеет акваторию. Это первый случай образования аномальной зоны разлома вне суши. Значительный участок акватории Восточно-Китайского моря обзавёлся тремя основными признаками аномальной зоны. Он имеет форму окружности диаметром более 40 миль, внутри зоны отсутствуют все виды связи, зато наблюдаются необъяснимые явления в виде тумана, свечения воды и дрейфующих по акватории летучих голландцев. Министерство флота и военно-морское ведомство Японии предполагают, что в аномальной зоне н а х о д и т с я до трёх десятков судов и кораблей разного водоизмещения и государственной принадлежности. Возникает закономерный вопрос, где в таком случае находится сам разлом? На дне моря? На поверхности воды? Или на борту одного из кораблей-призраков? Пока ответов нет, и появятся ли они в ближайшее время, неизвестно. Поскольку зона разлома находится в нейтральных водах, кто займётся её изучением, пока не определено. Японские морские власти сообщают лишь о том, что за аномальной акваторией установлено наблюдение. Из новостного выпуска регионального телеканала ОСТ «Владивосток» 02.07.2016. Пробы воды из акватории аномальной зоны 44 в Восточно-Китайском море были изучены в лаборатории прямо на борту научного судна «Академик Малкин». Выводы, сделанные учёными, поражают даже опытных исследователей аномальных зон. В пробах содержится огромное количество мельчайших существ, отдалённо напоминающих хорошо известный всем планктон. Главные отличия этого аномального планктона заключаются в его способности светиться в тёмное время суток, и создавать довольно крупные агломерации. И это не бесформенные комки из миллионов микроскопических ракообразных, а достаточно оформленные и даже целесообразные структуры. Некоторые учёные сравнивают эти структуры с живыми организмами, состоящими из миллионов клеток. Неизвестно, на что способны эти загадочные агломерации, и может ли это быть действительно подобием крупных организмов, состоящих из аномальных микросуществ, пока не ясно. Исследования продолжаются. 3W Доброе утро планета, новости часа, 07.07.2016 Постоянный туман, загадочные звуки и странное свечение воды по ночам вполне можно объяснить высокой концентрацией аномального планктона. И тот факт, что из единственной в мире морской зоны не вернулся пока ни один из пропавших кораблей, тоже, в принципе, поддаётся объяснению. При желании, конечно. «Но почему в эту акваторию нельзя проникнуть под водой? Вот вопрос, который не даёт лично мне покоя». «Можно проникнуть? Почему нельзя?» «Наши катера легко входят в зону. Под водой». «А, извините, под водой. Прослушал». «Да, это одна из странностей, которую довольно трудно объяснить. Хотя, если честно, происходящее в аномальных зонах вообще редко поддаётся объяснениям». Взять хотя бы резко, буквально в течение часа похолодания в зоне 33 в средней полосе России. В самый разгар лета вымерз целый город. Извините, мы говорим о 44-й морской. Да-да, простите. А, остается лишь признать этот факт. В э к в а т о р и ю зоны 44 пока не получается войти под водой. Подлодки будто бы попадают в сильное встречное течение и начинают вхолостую работать винтами. Но если они всплывут, в надводном положении входят без проблем. И если погружаются внутри зоны, тоже не испытывают трудностей, кроме одной. Чтобы выйти из зоны, приходится снова всплывать. Что ж, т а к о в ы особенности этой аномальной акватории. Остается это принять как данность. Хорошо, а много вообще исследовательских судов работает сейчас в этой зоне? Думаю, десятка-два, но в основном они держатся у кромки тумана. В зону входят лишь катера. Таковы требования службы безопасности и военных. Японских военных? Теперь уже всяких. И всё-таки о летучих голландцах. Известно, что с совместными усилиями морские ведомства установили почти все суда, застрявшие в зоне номер 44. Их видели? Отчетливо видели с а м ы е к р у п н ы е из них – гонконгский сухогруз Нью Лаки-7, бесследно п р о п а в ш и е между прочим, еще четыре года назад. В этих же местах? Да, в в о с т о ч н о Китайском море. Считается, что это и есть н о с и т е л и разлома, если можно так сказать. Почему? Обычно в непосредственной близости от разлома любые аномальные явления теряют силу. Допустим, в Минской зоне. Вы ведь знаете, что там происходит? Дома играют в пятнашки. Да, именно так. Так вот, там клякса разлома находится на стене одного из домов, и он неподвижен, как и любое приличное здание вне зоны. В морской зоне таким оазисом стабильности является борт Нью Лаки 7. Вокруг судна примерно на кабельтов нет тумана, концентрация планктона в воде у его борта минимальна, хотя бывают и наплывы. И, наконец, это единственный голландец, к которому удалось подойти вплотную и даже пришвартоваться. Интересно, и что нашли на борту? К сожалению, в этот момент судно по неясной причине дало значительный крен на борт, и квестерам пришлось срочно отчалить. Квестерам — это условный термин. Так мы называем ученых, которые проводят исследования непосредственно в зонах. Чтобы коротко и точно обозначать, где сделаны исследования, по каким методикам, какой арсенал оборудования был использован и так далее, мы называем полевые исследования квестами. Понятно. Снова очень интересно. А когда к в е с т о р ы отчалили, крен исчез? Верно. Так и было. Но повторять попытку не стали. От греха подальше, как говорится. Да. Логично. А вот еще вопрос. Бывает ли в зоне 44 штормовая погода, волны и всё такое? Да, конечно, как и везде. Но туман при этом практически не рассеивается. Так может быть, это не туман вовсе? Ну, в обычном нашем понимании. Как и всё остальное, это вполне вероятно. Только не пытайте, что это может быть, если не туман. Фантазирование не мой профиль. Из беседы с профессором А. б р а м Браминым... и н ы м Научным сотрудникам Центра изучения катастроф. Телеканал Р24, программа «Наука» 2.1, 11.07.2016. 16. Зона разлома 44, в о с т о ч н о Китайское море. 15.07.2016. н пике развития дикого интернета людям стало казаться, что нет ничего загадочнее обычных природных явлений. Стоило им возникнуть не там, где нужно, или задержаться чуть дольше обычного, к ним тут же прилипал ярлычок «загадка» или, как модно стало говорить, «аномалия». И никого не волновали результаты многолетних наблюдений, которые сурово отрицали необычность происходящего. И дело даже не в том, что у большинства отравленных некачественной информацией людей, стало плохо с памятью или раздувание аномальной истерии, было выгодно малограмотным, но ушлым журналистам. В стремительно меняющемся мире люди жили одним днем, и этот день они хотели прожить нескучно. Поэтому и пытались отыскать загадку даже в простых вещах и событиях, высасывали из пальца хоть какой-то интерес к жизни. Ведь иначе можно было свихнуться от ее стремительного. Шумного, напряженного, но при этом парадоксально скучного течения. Вот и развлекали себя люди, чем могли. Жара. Шок. Аномальная жара накрыла всю страну. Может быть, это даже испытание климатического оружия? Неважно, что бывало жарче. Какой к черту 1975 год? Кто его помнит? И 2010-й уже все забыли. Не мешайте. А какой коварный мороз. Это невероятно. Целый месяц минус 30. Так долго нормальные морозы не стоят. Не волнует, что в Сибири. И что раньше по три месяца стояли, не волнует. Здесь и сейчас это аномалия. Мы так решили. Туман. Почему он так долго не рассеивается? Это немыслимо, что там прячется в тумане. Вы не поверите. Как это ничего. Не может быть. Что-то должно прятаться, ведь это аномальный туман. Именно так все и было до октября 1 5 г о Сто процентов аномалий были придуманы либо от скуки, либо ради раскрутки дешевой сенсации, либо напрямую ради заработка. А потом вдруг начали образовываться настоящие аномалии, и жить стало настолько интересно, что временно заткнулись и народные сплетники, и желтая пресса, и профессиональные сочинители сенсаций. Настолько был велик страх от осознания, что теперь всё всерьёз, всё на самом деле, всё очевидное невероятное стало вдруг частью реальности. И жара теперь может быть действительно аномальной, а мороз коварным. Да не сибирским, а полярным. Да, в любой точке мира и в тумане теперь действительно может кто-то скрываться. Примерно такие мысли возникали при взгляде на плотное кольцо тумана, окружившего судна. «Куда не смотри сплошной туман, разве что над головой чисто, синее небо и ползущее к зениту солнце». Каспер еще раз окинул взглядом стену тумана. Она и впрямь даже не думала развеиваться. с т о я л о себе двадцатиметровой высоты забором в кабель-тове от судна. Каспер вошёл в дверь с иллюминатором и спустился вниз, в длинный коридор, куда чуть раньше ушли на разведку товарищи. Долго искать спутников не пришлось. Они как раз вышли из пятой по счёту двери. — Это кубрики экипажа, — сделала вывод Ольга. — Никого нет. Странно. — Каспер, гад! Что т о натворил? — скаут помотал головой. — Мы почти прошли! Обогнули бы разлом, и хрен бы они нас достали! «Вот ты спасай после этого людей», — Каспер ответил спокойно, без обиды. «Да если бы я тебя не подтолкнул, мы все трое в мелкую дырочку сейчас были бы, как три куска марли». «Там же муха остался, и до старого не добрались. Нам на дальнюю заимку надо было, понимаешь? На заимку, а не сюда». «Где мы, кстати?» «На корабле каком-то. В море». «Сам вижу, что на корабле в море. А где это море?» Судя по солнцу, оно уже высоко. Разница с посадским временем часов шесть-семь. Значит, это... Дальний Восток. Море, соответственно, Охотское или Японское. Или какое тут ещё? Восточно-Китайское, кажется. Офигеть! Скаут обернулся к Ольге. Ты слышала? А как же место, где чёрно-белая гармония? Получается, мы ещё и не туда попали. Вообще зашибись! Тихо, сказала Ольга. «Слышите?» Стукнуло что-то. «Вон там дверь приоткрыта, видите?» «Сидите здесь, я проверю». «Скаут, подожди!» «Да успокойся! Я только гляну назад!» Скаут прокрался по коридору и осторожно заглянул в отсек з а п р и о т к р ы т о й дверью. Заглянул и замер, словно в детской игре «Море волнуется раз». Ольга неслышно приблизилась к скауту и тоже заглянула в отсек. И тоже замерла, как парализованная. Что оставалось Касперу? Только присоединиться к спутникам. Если честно, Каспер не сразу понял, что так поразило товарищей. Отсек за дверью оказался камбузом, причем действующим. На плите неподалеку от входа закипал чайник, рядом на сковороде пыхтело какое-то блюдо вполне аппетитного вида. И пахло вкусно. Готовил пищу крепкий молодой мужчина в белом фартуке и поварском колпаке. правда заломленным на манер морпеховского берета. На застывшую в дверях троицу мужчина взглянул лишь мельком. Пришло время мешать кулинарные шедевры в сковородке, и он сосредоточился на процессе. Закончив, мужчина снял с плиты закипевший чайник, отставил его на соседней с плитой металлический стол и, наконец, обернулся к гостям. Завтрак готов. Мыть руки и за стол. «Ё-моё!» – тихо сказал скаут – «Мы всё-таки тебя нашли». «Старый!» Ольга протиснулась в отсек, подошла к улыбающемуся коку и уткнулась лицом ему в грудь. «Вы меня искали?» Андрей удивлённо взглянул на скаута. «Зачем?» «Бибик подрядил». Скаут расплылся в счастливой улыбке. «Ты ведь исчез? Он обыскался». «Я отправил вас?» Старый погладил Ольгу по голове. «И где вы меня искали?» «Да мы не то, чтобы тебя искали», – не поднимая головы, сказала Ольга и шмыгнула носом. «Просто шли, куда Пакали вели, и вот пришли». «Ну да», – согласился скаут. «Мы-то думали, ты в Кыштымской зоне. Но там замес начался. Каспер вот, кстати, познакомьтесь, под руку толкнул. Я Пакали законнектил, и мы сюда попали. Я даже наехал на него, а оно вон как обернулось». «Значит, все равно сюда попали бы. Только после того, как убедились, что нет вашего товарища на дальней заимке», сделал вывод Каспер и протянул руку Старому. «Костя, Каспер». «Андрей, Старый». «Получается, сэкономил вам время?» «Получается», — согласился Старый. «Понять бы для чего. Зачем нас всех сюда забросили и кто это сделал?» «Ты тоже не знаешь?» — Скаут покачал головой. «Дела». «Я здесь в режиме б а н д е р о л я очутился, как и в предыдущих местных зонах. Вы в курсе, какой здесь ассортимент аномальных территорий?» «А о нашей зоне никто ничего не знает», – сказал скаут и кивнул. «В курсе. Мы решили, что это параллельный мир, или петля вроде т р и н а а д ц т о г о сектора, или наоборот, у нас там петля. Короче, как-то так». «А ты и много зон прошёл?» – спросила Ольга, о т л е п а я наконец от старого. «Это третья». «Пакали находил?» «Находил», – старый покосился на Каспера. «Он свой», – перехватив недоверчивый взгляд Андрея, – заявил скаут. «Да и куда ему отсюда деваться? Это ж е корабль, да?» «Судно. Нью-Лаки-7, порт приписки Гонконг. Дрейфует в открытом море. Кругом туман, связи нет. На борту кроме нас ни души». «Круто мы попали», – сказал Каспер. «Реально некуда деваться». «Ну, с п а к а л я м и т о это не проблема». Скаут похлопал по карманам. «У нас зеркальный и золотой. Страшная сила!» «У меня красный и чёрный», – Андрей кивком указал на стол. «Садитесь, завтрак стынет». «Для комплекта не хватает белого», – заметил Каспер. «А что это за блюдо?» «Секретный рецепт», – улыбнулся старый. «Не отравишься, всё свежее. Последняя запись в судовом журнале за 5 апреля 2012 -го года». Но такое впечатление, что этот сухогруз всего неделю назад тут застрял. Машины и оборудование в порядке, дизеля молотят, генераторы крутят, холодильники работают, продукты не портятся. «И никого?» «И никого», – подтвердил Андрей. Хотя, если верить судовому журналу, экипаж состоял из 17 человек. Летучий голландец, сомнений нет. Я тоже недавно прибыл, только мельком успел осмотреться. Но предварительный вывод именно такой. Если в нейтральных водах дрейфует, имеем право поднять свой флаг. Что, правда? Глаза у Каспера загорелись. И сколько такая посудина стоит? Много. Но чутье мне подсказывает, что продать ее не получится. Не дрейфует это судно на самом деле. Словно на якоре стоит, хотя оба якоря выбраны до клюзов. Держит его что-то. Мель, что ли? «Нет, на банках суда плотно сидят, а здесь лёгкая качка ощущается. Другая тут привязь». «Разлом», — Ольга задумчиво постучала вилкой по столу. «И значит, белый пакль тоже где-то на судне. Надо его найти». «Зачем?» — старый вопросительно взглянул на девушку. «Так было написано в подсказке. Тебе не встречались подсказки?» «Что-то в этом роде», — кивнул Андрей. «Только м ы с л е н н о е «Хорошо. Найдём белый паколи и что дальше?» «Будет комплект», — сказал Каспер, — «по цветам». «И что с ним делать?» «Не знаю. Но какой-то смысл в этом должен быть?» «Не зря ведь нас свели в одном месте. Может, когда будет комплект, тогда всё и прояснится?» «Логично», — спокойно согласился Андрей. «Ешьте. Завтрак — главный приём пищи. После расскажете, где вас носило». Рецепт загадочного, но вкусного блюда Старый так и не открыл. Впрочем, этот вопрос вскоре перестал интересовать даже любознательного Каспера. У невольных пассажиров загадочного сухогруза нашли все более важные темы для обсуждения. Когда с завтраком было покончено, Лунёв изложил свою историю. Ольга рассказала о приключениях её команды, а скауты Каспер добавили кое-что от себя». «Муху потеряли, жалко», – вздохнув, сказал скаут. «Такой боец, столько раз выручал. А как соображал, когда не тормозил. Надеюсь, он хотя бы уцелел». «Там такая свалка была», – осторожно заметил Каспер. «Ну, будем надеяться». Остаётся непонятным главный момент. «Зачем и кто нас здесь собрал?» – подытожила Ольга и вопросительно взглянула на Андрея. «У нас четыре п а к а л я из пяти возможных», – напомнил Каспер. «По-моему, всё понятно. Здесь мы найдём пятый. А кому это выгодно, станет ясно, когда соберём комплект. Уже обсуждали это, разве нет? Что ещё непонятно?» «Каспер прав», – согласился Андрей. «Если всё обдумать и соединить ваши похождения с моими, я имею в виду похождения в этом мире, получается, что за всей историей стоит одна сила». Она направляла и меня, и вас только разными способами. Вам давала подсказки, а мне... М -м, будем считать, шептала на ухо. «Я думаю, это были серые», – авторитетно заявил скаут. «Серые», – согласился Андрей. «Но тут есть нюанс. Не все серые одинаково полезны. Тоже считайте доказанный факт. Если встретите худого и высокого, опасайтесь». «Здесь-то вряд ли встретим», – с к г о т подошёл к иллюминатору. «На п о р т у пусто, за бортом тоже. Один туман кругом. Ну так чего, пойдём обыскивать судно». «Пойдём», – согласился старый. «Для начала надо выяснить, где тут разлом. От него и будем плясать. На палубе ничего похожего я не видел. Правда, ночь была». «Тогда ещё разок пройдёмся по палубе и вниз», – предложила Ольга. «Годится. Начнём с бака». «Каспер, скаут, идите по левому борту, а мы с Ольгой по правому. Встретимся на юте». «В смысле идти от носа до... хвоста?» – уточнил Каспер. «До кормы», – улыбнулся Андрей. «От маленького флажка до большого. Так понятней». «Лады», – кивнул Каспер. «Скаут, идём». Напарники вышли первыми. Андрей и Ольга задержались на камбузе. Старый обернулся к Ольге и вновь улыбнулся, но теперь тепло, подружески. Даже больше, чем по-дружески. «Зачем ты ввязалась? Бибик наобещал золотые горы?» «Глупый ты, старый». Ольга отвела взгляд, а затем вновь прижалась к Андрею. «Умный, но глупый. Не надо мне никаких гор. Без тебя». «Оля, Андрей обнял девушку. Я ведь говорил тебе, на самом деле я очень старый. И поэтому у меня очень много скелетов в шкафу». «Из-за них я всё время попадаю в странные истории. Рядом со мной опасно». «Рядом со мной ещё опаснее», – Ольга вздохнула. «Я ведь ещё и чокнутая девчонка-зажигалка. Ты забыл?» «Это как раз не проблема», – усмехнулся Андрей. «Тогда в чём проблема?» Ольга подняла взгляд. «Почему ты так старательно избегал меня раньше и избегаешь до сих пор? Дело ведь не в Татьяне. Я вижу твои скрытые мысли». «Прости, но это сильнее меня. Я не могу заставить себя их не видеть. Ты вызвался её спасти только из-за того, что вас раньше связывало. Будущего с ней ты себе не представляешь. Да и раньше не представлял. Ваш роман был ошибкой». «Это сложный вопрос». Андрей чмокнул Ольгу в макушку. «Давай не сейчас. Выберемся, тогда и поговорим». Ф «Каменное сердце». Ольга вновь отвернулась и украдкой смахнула слезинку.